— мрачно продолжала Лора. «Две шубки. Еще кое-что по мелочи. Даже альбом с марками и видеокамеру». «Так...» «Похоже, я все сложил правильно». «В камере...» «Какая кассета была?» — спросил я. «Та самая», — последовал ответ. «Слава, надо что-то делать». У меня ситуация не лучше, чем у тебя. Ты что? Тоже замужем? Нет. Слава. Мне очень не хотелось тебе об этом рассказывать, но... В общем, еще до того, как мы с тобой познакомились, у меня уже назревал, так сказать, брачный союз. Она усмехнулась. Я не могу сказать, что люблю этого человека. Тут, скорее всего, расчет. Ему уже под 50, но у него... Словом, если я выйду за него, то смогу бросить свою дурацкую работу и переехать из этого гадюшника, где живу сейчас, в коттедж. А этот тип ужасно ревнив. Слава, мне с тобой было очень хорошо. Я даже думаю, что нам можно будет встречаться и после того, как я выйду замуж. Тогда, если даже он что-то и заподозрит, будет поздно. Я уже стану претенденткой на солидную часть его барахла. А сейчас я даже подумать боюсь, что будет, если эта кассета вдруг начнет гулять по воровскому миру и с нее начнут делать копии. Рано или поздно она сможет дойти до него. И соврать я ничего не сумею, потому что на пленке стоит дата записи. Это мы снимали в воскресенье, а замуж за него я согласилась выйти за четыре дня до этого. Понимаешь, да? Почему же ты не отключила дату, если уже знала, что это занятие опасное? С досадой спросил я, думая о том, какой я болван, что вообще согласился на эту дурацкую авантюру. Можно подумать, порнографии я не видел. Лора сделала беспомощный жест». Что мне оставалось делать? Ругать ее? Ругать себя можно до бесконечности. Да что толку? Ладно, я болван, каких мало. Из-за баб я уже не в первый раз в историю попадаю. А бабы, думают только одной извилиной, да и та все знают, где находится. Впрочем, Лора-то еще из лучших. Я посмотрел на нее. Лора сидела на водительском сиденье, ссутулившись, нервно постукивая пальцами по рулю. Потом мой взгляд переместился на ее ноги, и я невольно подумал о том богатеньком типе, который сегодня пыхтел и дергался между этих ног. Сердце заныло. Затем вспомнил о том, что Лора оказывается все же не против, чтобы продолжить наш адюльтер после ее свадьбы, и сердце заныло опять только уже по-другому. «Послушай», — сказал я, — «а тебе никто не звонил сегодня». «У меня же нет телефона», — сказала она. «И вообще я сегодня все утро с ментами провела. Кстати, про видеокамеру я не стала говорить, мало ли что. Добавить никогда не поздно». «Вполне правильное решение». «А почему ты спросил про звонок?» Потому что позвонили мне. Сегодня у меня стрелка с типом, у которого находится эта кассета. Лора ступинулась. Не может быть. Как они добрались до тебя? Самому интересно. Возможно, что-то узнаю от него. Уверен, он начнет меня шантажировать, потребует денег и не маленьких. Скорее всего, он их получит. Наверное, отдаст кассету, а потом, что тоже очень вероятно, позвонит снова и скажет, что кто-то из его приятелей без его ведома сделал с этой лентой копию на обычном видоке, и мне придется платить снова, потому что если я не буду платить, кассета попадет к моему тестю, а ты знаешь, кто он такой. Кстати, твой жених, он не из тех же, Лора неуверенно пожала плечами и прикурила новую сигаретку. — Если надо, — глухо произнесла.